Глава 25. Эжен. Меня очень тревожило появление Дилана в доме. Не то чтобы он мне чем-то мешал или у меня был повод его опасаться, совсем нет. Стыдно сказать, но я просто боялся. Стоило взглянуть на него, как внутри все сжималось в узел, и воспоминания не давали покоя. Нужно ли удивляться, что я не спал всю ночь? Странно, но при этом я не боялся самой Кэти. О, нет. Я бы с удовольствием встретился с ней и вцепился в глотку, а вот парней силой Айтере не выносил. Снова разболелась голова, и я ходил по комнате из угла в угол, как заведенный. туда-сюда, туда-сюда. А когда все таки ложился и проваливался в недолгий сон, снова оказывался в особняке Кэти. Держите его крепче, слышал я ее визгливый голос и видел маленькие ножнички в руках, по размеру больше похожие на маникюрные. Чужая хватка на волосах, я кричал от боли, но разве это имело значение? Нет, совсем нет. А Кэти с удовольствием меня стригла, специально делая так, чтобы было больнее. Эта пытка продолжалась около часа, может, даже больше, а потом меня избили так, что я провалялся, наверное, несколько дней. После этого и появились головные боли, а еще через несколько дней, наполненных липким страхом, стыдом и болью, Кэтти наконец-то меня вышвырнула. Нет, я не думал, что дил начнет на меня кидаться. Но тому, что творилось в моей голове, нельзя было приказать. Будто часть меня жила собственной жизнью, отдельно от контроля разума. Поэтому утром я чувствовал себя совершенно разбитым. "Дэй, и инайд, снова куда-то собрались. Возьмите меня с собой", попросил я Дэю. «Жен, ты уверен, что это хорошая идея?" засомневалась она. "Нет, но Давай в другой раз. Нам предстоит очень важный разговор, от него многое зависит. Хорошо, смирился я. Значит, остаюсь дома с деланым. Ничего, я здесь не один. Есть Анна, есть слуги. Я могу просто не выходить из комнаты, ко мне ломиться никто не станет. Эжен, да и окончательно встревожилась. Может, нам с Нейтом лучше перенести визит? Ты сама сказала, что это очень важно. Поезжай и не волнуйся. Да я украткой вздохнула, обняла меня и пообещала вернуться как можно быстрее, а затем они с ней к этому Первые минут тридцать я, как и собирался, сидел в своей комнате с книгой, но от чтения быстро начала болеть голова, затошнила, а буквы устроили пляс. Книгу пришлось отложить. Когда в двери постучали, я решил, что это Анна, но на пороге замер Дилан, Пульс ускорился. Я почувствовал, как слюна во рту становится вязкой от страха. "День добрый", кивнул мне Айтере. "Прости, что побеспокоил, мелкий. У тебя случайно сигареты не найдется? Курить хочу, сил нет". Я отрицательно покачал головой. Не курил и начинать не собирался. "Вот и правильно, нечего смолить", фыркнул Дилан. "Это я вот подсел в твоем возрасте и никак бросить не могу. Да и не хочу, если честно". "А из слуг кто-нибудь курит?" Я пожал плечами. Мне откуда знать? Ладно, у них поспрашиваю. Дилан казался миролюбивым, но несмотря на это, я чувствовал, как дрожит все внутри. А ты странный. На кошака близко похож, уличного, и глазищи зеленые. Вообще-то глаза у меня голубые. После карцера Кэти почему-то стали почти серые, будто выцвели, как и волосы. Может, тут дело на что-то не то со зрением? Ну ладно, Кисы, не буду отвлекать заявил тот и побрел прочь, а я заметался по комнате. Я не чувствовал себя здесь в безопасности. После десятого бесполезного круга оделся по-уличному и выбежал в коридор. Хотел забиться в гостиную, но совсем близко послышались голоса Диланы и кого-то из прислуги. Поэтому я прихватил тетрадку, уж сам не знаю зачем, и решил спрятаться в саду. Вылетел из дома, позабыл о страхе улицы и замер перед воротами. А может Как ни странно, подгоняемый страхом, я с легкостью покинул территорию дома. Шел, не оглядываясь, и даже не подумал, как стану искать дорогу обратно. Когда на горизонте появлялись люди, сворачивал или переходил на другую сторону. Так и шел, почти бежал, пока людей не стало слишком много. Я остановился у какого-то дворика и вдруг понял, что знаю район. Мы с мамой жили неподалеку после переезда. Ноги сами вынесли меня сюда. Я постоял немного, И все таки пошел к знакомому небольшому домику, принадлежавшему моему отчему. Окна были зашторены, но территория вокруг дома оставалась ухоженной. Я притаился за ближайшими деревьями и ждал, дождался. Дверь распахнулась, и на пороге появилась мама. Она вела за руку малыша, годовалого не больше. Неужели, потеряв одного сына, она просто заменила его другим? Я не собирался к ней подходить, просто стоял и смотрел. Она обернулась на миг, скользнула по мне взглядом, не узнав, и пошла прочь в сторону рынка. А я сполз на землю, обхватил голову руками и сидел несколько минут, прежде чем снова смог двигаться. Поднялся и пошатываясь пошел прочь, думал в нужном направлении. Шел и шел, пока не осознал, что не понимаю, где нахожусь и куда дальше идти. Я даже адреса Дэй не спросил. И как мне теперь добраться домой? Паника захлестнула с головой. Я заметался, пытаясь найти выход, а его все не было. Страшно. Что же мне делать? Эжен? Раздался знакомый голос, и я обернулся. Передо мной стояла Рет, сестра Нейтона. Эжен, что ты здесь делаешь? Я вспомнил, что сжимаю в руках глупую тетрадь, а в кармане есть огрызок карандаша. Заблудился. Вывел неровно и показал ей. Бывает, покачала головой Ариет. Я тебя провожу, не беспокойся. Сама иду к Нейту. Он дома? Я отрицательно покачал головой. Так и знала. Но все равно попытаюсь. Идем?» И взяла меня под руку. Я дернулся от неожиданности, но у Ариет оказалась железная хватка. Так мы и пошли, как парочка старых друзей. Вот только я все время молчал, а Ари трещала не переставая. Знаешь же, Жэн, говорила она. Я уверена, что Нейт специально меня избегает. Я пожал плечами, глядя под ноги и стараясь не наступить на подол зеленого платья Рет. Не спорь, хмыкнула она. Где это видно, чтобы человек попросту не бывал дома? Ты, конечно, скажешь, такое бывает, но стоит мне появиться на пороге, как оказывается, что его нет. А если я останусь у вас до ночи, дома возникнут вопросы, понимаешь? Я на всякий случай кивнул. Вот, ты понимаешь, обрадовалась Ари. А мне очень-очень нужно с ним поговорить. Может, ты его убедишь? Как я могу его убедить, если в принципе молчу? Но ариет было уже не остановить. Объясни ему, говорила она, что Стефан играет с огнем. Стефан наш старший брат. Он старше Нейтона на два года. Они всегда так хорошо ладили. Я, девчонка, меня в свои игры не брали. Знаешь, как я обижалась? Но не об этом речь. Стеф Ильтере очень сильный, как и наш отец. Ты бы видел его девочек, восемь красавиц. Вот скажи, почему айтере всегда такие красивые? У меня силы нет, и я обычная, а они все как с картинки. Из-за магии я хотел бы сказать Ари, что она очень даже красивая, но не писать же в тетради на ходу. Видимо, из-за магии она сама ответила на свой вопрос. Так вот, Стеф впутался в очень нехорошее дело. Я говорила с ним, но он не слушает, и мне кажется, что Нейта он обязательно должен послушать. Непременно. Я все таки остановился и вывел: "Нейтон, Айтере, твой старший брат не станет с ним говорить. Ты ошибаешься". покачала головой Айриет. Стэф очень беспокоился, когда у Нейта проявилась сила Айтере. Я не знала тогда, не понимала, что с ним происходит. Мне ведь даже не сказали, представляешь? Нейт редко бывал дома, потому что учился в колледже, и мне все время говорили, что он на учебе. Но год закончился, начались каникулы, а Нейт не вернулся. Тогда-то я и насела на Стефана, и он рассказал: "У братишки пробудился не тот тип магии, и Нейт не вернется. Мне было любопытно, почему все сложилось вот так. Почему Нейт не должен был возвращаться домой? Да, у него другой тип силы, но разве он перестал быть сыном и братом? Увы, я ничего не могла сделать. Арив вздохнула, крепче сжимая мою руку. Когда мне исполнилось шестнадцать, попыталась разыскать Нейта, но не вышло. Я все равно искала, а встретила случайно. Судьба, да? Я задумчиво кивнул. Наверное, судьба. Он теперь меня ненавидит. Ари на миг остановилась, вытерла глаза. Знаешь, это так тяжело. Потому что Нейт остался для меня любимым старшим братишкой, и Стэв тоже. А теперь он, впрочем, неважно. Просто скажи Нейту, что я очень-очень прошу его меня выслушать. Хорошо? Я кивнул. Передай, что я приду послезавтра в полдень. Надеюсь, он будет дома. Вот мы пришли. Мы действительно остановились рядом с новым домом Дей. Я смотрел на Ариэт. Мне было ее жаль. Девушка казалась несчастной. Видимо, проблема старшего брата Нейтона велика. Я с ним поговорю, написал в тетради. Спасибо. Она поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. Я покраснел и отвернулся. Ты такой милый, рассмеялась Ариет. До встречи, Эжен. Не теряйся больше, город не так уж безопасен. Я кивнул. Знаю. Развернулся и пошел к воротам особняка. Когда обернулся, Ари уже не было. В гостиной тоже оказалось пусто, и судя по тишине, царившей в доме, Нейт и Дейд еще не вернулись. Как ни странно, но после прогулки мне стало спокойнее. Наверное, просто требовалось отвлечься, вдохнуть полной грудью. Да, видеть маму было больно, но я рад, что она жива и здорова, и у нее все хорошо. Значит, смирилась с тем, что я не вернусь. Собирался подняться в свою комнату, но хлопнула входная дверь, и Дейд с Нейтом вошли в гостиную. Подруга оказалась чем-то расстроенной. А вот и мы, сказала она с бледной улыбкой. Прости, задержались немного. Я подошел ближе. Что случилось? написал на листе. Ничего, просто я уже который день пытаюсь отыскать Теда. Помнишь, я рассказывал о тебе в колледже? Конечно, помнил». И вот мы вроде бы напали на след, но оказалось, что та женщина, которая первоначально стала эльтере, его перепродала. И я не знаю, где искать дальше, потому что там, куда она его продала, ни за какие деньги не захотели говорить, кто теперь его илтерэ. Путь в пустоту. Не отчаивайся, никогда не знаешь, где вы встретитесь снова, вывел я. Да, ты прав. Да и благодарно, пожала мои ладони. Как ты тут? Все хорошо? Я кивнул. Просто замечательно. Ага, хорошо. Как же? Делом перегнулся через перила. Мы с Анной его час по всему дому и саду искали, а он гулял с барышней. Я резко развернулся и едва не зашипел: "Вот зараза! Я вообще не думал, что мое отсутствие заметили. И где же тебя носило?" А это уже к допросу присоединился Нейтон. Все, теперь не отвертеться. Домой ходил", написал я. "И что? Мигом остыл запал первого айтерэдэй. Там и без меня все в порядке. А с тобой надо поговорить. Уделишь минуту?" Хорошо. Кажется, мне удалось его удивить. Во всяком случае, Нейт прошел за мной в комнату, а я принялся быстро писать. По дороге встретил твою сестру. Она очень просила, чтобы послезавтра ты был дома и принял ее. Дело касается вашего старшего брата. Ариет считает, ему угрожает большая опасность, и если ты ее не выслушаешь, дело может закончиться плачевно. И что с того? Нейт все больше хмурился. Почему сестрица решила, будто я смогу повлиять на Стефа? Он взрослый мужчина, разберется с проблемами сам. Говорит, он ее не слушает и надеется, что тебя он услышит. Поговори с ней, хорошо? Тебе-то какая разница? Вздохнул Нейтон. Мне никакой. Это твоя семья, тебе решать. Моя прекрасно справляется и без меня. У матери еще один ребенок, Она выглядит счастливой. Мне жаль, ответил Нейт. Что моя мать счастлива? Не говори ерунды. Пусть живет как умеет. Мой путь все равно предрешен. И каким же ты его видишь? Я промолчал. В смысле, не стал ничего писать. Зачем? Чтобы Нейт начал меня отговаривать? Чтобы они с Дейк глаз с меня не спускали? Нет, так не выйдет. Я справлюсь, другого выхода нет. Доберусь до Кейти, смету ее с лица земли, а что будет потом, плевать. Что бы ты ни задумал, не пари горячку, сурово сказал Нейт, не дождавшись ответа. Помни, от этого зависит не только твоя жизнь, но и наши. Я помню, Нейт, только это не жизнь. Нужно время, жен. Все уляжется, вот увидишь, и постепенно станет менее болезненным. Не уйдет совсем, нет, это невозможно. Но ты поймешь, что оно осталось позади. Увидим. Пока я сижу дома и стараюсь не свихнуться, и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Нейт понял правильно и вышел из комнаты, а я остался Да, если вот так просто попрошу Дэю вернуть мне клятву, она все поймет и не согласится. Нужен план. Но пока мне действительно надо восстановиться, а то я был в таком состоянии, что я обернуться не смогу, не говоря уже о чем то большем. Подожду. Время все расставит по местам.